«Где она?» Первое, что я услышал, выходя из помещения, молча прикрывая за собой дверь. Поднял глаза на говорившего, с трудом приходя в себя, практически не узнавая друга. Сознание возвращалось с трудом, не сразу, разрывая голову дикой головной болью. Прислонившись спиной к двери, я, откинувшись назад, затылком уперся в холодный металл. Прикрыл глаза, вспоминая говорившего со мной. «Да, я псих». Конченый ублюдок, больной на всю голову шизофреник. Да, мне нет оправдания, но я никогда и не пытался обелить себя. Да, я готов резать живьём, сдирая кожу лоскутами. С любого, кто сейчас встанет между мной и Лизой, даже если это буду я сам. «Не знает», — тихо ответил я. «Действительно не знает». Только довёз до оговорённой с похитителями точки и передал из рук в руки прихватив взамен ранее подготовленную, похожую, крашенную девчонку и Лизину одежду. Всё. Его дело было только довести объект до кофейни и вовремя подсунуть мне нужные файлы с камер наблюдения с изначально выбранными неидеальными ракурсами просмотра. Гази. Я лишь пожал плечами. Не знает. Почему же никто до сих пор не объявился с требованиями? Продолжал раздражать меня, взвинченный ожиданием Сергей. Ведь если бы это был гази, то он бы сразу дал знать о своем неожиданно полученном бонусе. Сам не понимаю. Я шумно выдохнул, признавая свое поражение, и медленно стал оседать на пол, сползая по двери. Садясь, сгибая ноги в коленях, так и продолжая сидеть, откинувшись, запрокинув голову, не открывая глаз. Не хотел никого видеть. Мне просто необходимо было подумать. Да, времени на раздумья оставалось всё меньше и меньше, но ошибаться нельзя. У меня просто не было запаса попыток. Был только один единственный шанс, который я не упущу. маленькая Только подожди.